Думаю, вы кому-то мешали. Вот вашу память и заблокировали. То, что вы дворянского происхождения, уважаемый мистер Джон, это сто процентов. Но я так думаю, что вас лишили наследства. Либо вы младший сынок, либо еще что, не знаю. Сфера заупрямилась, поэтому вопросу в ней все было как в тумане. Но вот о том что потом вы пошли по неверному пути? По криминалу, она говорит уверенно и утверждает, что на этом поприще достигли больших успехов. Не за каждым дворянином стоит гильдия убийц. Зашибись! Неожиданно для самого себя выдал потасенный Джон. Дворянская корона. Вор-карманник, гильдия убийц, и все это в одном флаконе. Гремучая смесь, и что мне теперь делать? Вернуть свой титул и подобающее вам положение в обществе. И все это вы получите, если согласитесь поработать на меня. Я приму самое живое участие в вашей судьбе и что-нибудь придумаю. Дело в том, что мне позарез нужен именно такой человек, как вы. С манерами, обхождением умением вращаться в высшем обществе, не вызывая подозрений. И с пальчиками профессионального, господин Кефри запнулся, щипача. Мрачно закончил за него фразу мистер Джон. — Хм, можно сказать и так, забавный термин, короткий и емкий, надо будет его внедрить в повседневную практику. — Вор, карманник, щипач. Неплохо. — Ладно, ваши заморочки мне уже понятны, председатель. Неожиданно для себя выдал странную фразу Джон. Но я хотел бы знать, на что подписываюсь. — Председатель. — Хм... — пожевал губами господин Кефри, словно пробуя на вкус новое слово. — Так, меня дальше и называй. — Председатель. — Не волнуйтесь, уважаемый, я не перегружу. Господин Кефри разлил гномью водку по бокалам. — У нашего короля завтра намечается бал, который он дает по поводу возвращения в родные пенаты своего внучатого племянника сэра Баскервильда. Так вот, вам с Бонитой желательно там быть. — Если я, как вы утверждаете, дворянин, то мой фейс при дворе уже примелькался, очертил пальцем овал своего лица Джон. «Ах да, совсем забыл сказать. Это будет не просто бал, а бал маскарад. Думаю, это решает проблему. И что я там должен буду делать? Танцевать, веселиться, пить вино. И все? Для вас все?» Разве что заодно подстрахуйте мою дочку, чтобы не пристал кто лишний. В дамскую комнату за ней не прошел. Понятно. Решили королевский дворец обуть? Фи, молодой человек, я по таким мелочам не работаю. Просто, дочка, надо будет пару слов там кое-кому сказать, приветик от меня передать и все. Не уточните. Кому будет передаваться приветик? — Виновнику торжества. Кстати, когда она будет поздравлять сэра Баскервильда, проследите, чтобы никто их не подслушал. Поздравления довольно своеобразные. — Понял. Будем валить? — Типон вам на язык. Председатель аж подпрыгнул в своем кресле, чуть не расплескав водку посмотрел на зажатый в кулаке бокал и с залпом оприходовал его. «Сэр Баскервильд, в любом раскладе после поздравления должен остаться жив и здоров. Этот мальчик мне очень нужен. А ты, Бонита, прежде чем передавать привет, глазками постреляй, а вдруг клюнет, Тогда другой разговор пойдет, поняла?» — Да вы никак в родство Карл Третьим решили набиться! — хмыкнул Джон. — А что? — пожал плечами председатель, грузно поднялся, прошел к письменному столу и вытащил оттуда свиток с гербовой печатью короля. — Вот, смотри! — развернул он его, издалека показывая мистеру Джону. Я на прошлой неделе баронство прикупил. Нужные люди соответствующие бумаги королю подсунули. Он на них своей ручкой лично автограф поставил. — Так что вы все-таки хотите? Охмурить мальчика или к ногтю его прижать? — Вы уж ставьте задачу точнее, господин барон. А то я в порыве усердия такого наворотить могу. Председатель оглушительно расхохотался и от избытка чувству даже шлепнул себя ладонью по толстой ляшке. — Папа, а он мне нравится, — подала голос Збонита. — Все ловит буквально на лету и очень старательный. Ты уж раскрой ему свои карты, ну хотя бы наполовину, а там будем посмотреть. Карета неспешно тряслась по лыжной мостовой девангира в сторону Королевского дворца. Узкую улочку, по которой провялся экипаж, освещали лишь редкие газовые фонари. Но как только карета свернула на центральную улицу, фонарей стало больше, и вычурные позолоченные баронские короны, украшавшие карету, засверкали даже в их рассеянном свете. Внутри кареты в такт булыжникам мелко вибрировала элегантная парочка, разодетая в пух и прах. Причем дама вибрировала гораздо сильнее, чем ее спутник. — Бонита, сестренка моя названная, ненаглядная! — увечевал ее братик. — Хватит мандражировать. Если карета войдет в резонанс, нам не на чем будет ехать. — Почему? — хмуро спросила красавица. — Да она просто развалится. — А что такое резонанс? — Лучше спроси, что такое мандражировать. — И что такое мандражировать? — Это то, чем ты сейчас занимаешься. Кстати, сестричка, если не перестанешь этим заниматься, то ты меня побреешь и, возможно, на всю голову. Банита с удивлением посмотрела на заточку, которая мелькала меж ее пальцев. Покосилась на братца, вжавшегося в угол кареты. Виновато вздохнула. Извини, действительно волнуюсь. А с чего? Заточка исчезла в складках ее пышного платья. Дело-то и яйца выеденного не стоит. Вот и я о том, подхватил братец, выбираясь из угла. И дружески но совсем не по-братски, обнимая сестричку за талию. — Брысь! — шлепнула его пошаловливая ручка Бонита. — А я думал, это ты из-за меня так разволновалась. Обиженно протянул Джон. — Чего? — Да ты не переживай. Дело житейское, когда рядом такой красавец-мужчина. Джон одернул лацканы своего маскарадного костюма из которого маскарадным была только маска. Он почему-то всем другим вариантам предпочел тот мрачный дуэльный наряд, в котором впервые появился в доме председателя. «Любая женщина просто обязана растаять и...» «Заткнись, балаболка, дело не в тебе». «А в чем?» «Мне не нравится наша легенда. Что-то папа перемудрил». Он просто светиться не хочет. Понятно, не хочет. Но ему что, собственно, дочь недорога? У нас сейчас и баронство, и приглашение на бал левые, магии слепленные. Он что, такой крутой маг, что способен обмануть все магические службы короля? И потом эти дурацкие имена? Фу, презрительно фыркнула Бонита. А что тебе не нравится? — То, что я на балу, как твое приложение, — прорычала Бонита. Надо же! Барон де Франти с сестрой! — Женщина всегда была приложением к мужчине, — наставительно сказал Джон. — Но мне кажется, ты бесишься не поэтому. — А почему? — Ты бесишься, потому что с баронством он, скорее мне, чем тебе, польстил. — Чего? Да ты сама посуди. В этом наряде я самый натуральный фронт. Из похоронной конторы Огрызнулась Бонита. Не мог чего-нибудь покрасочнее надеть? Ну вот, обиделся Джон. Теперь ты на меня наезжаешь. Кстати, приглашение у нас натуральные. Папаша с дочкой из канцелярии короля, Барон де Франти выводил из кармана Камзола приглашение, потер бумагу меж пальцев, проверяя фактуру. И он честно отписался, что по состоянию здоровья быть не может. Короче, свою зад... пардон, пятую точку прикрыл от и до. Тут ведь только имена чуток почищены, ну, возможно, даже без помощи магии. Хорошее лезвие, чернила того же колера, Я сам вписал бы сюда все, что угодно. Надеюсь, твой папаша именно так и сделал, не нарушая целостности магической упаковки. Ну, с твоим именем он, конечно, переборщил. — Луиза! — Бонита мне больше нравится. Надо было оставить. — Да и с моим именем перемудрил. — Альберт. — Чем тебе не нравятся имена? — С настоящими проще. С поддельными, больше шансов засветиться. Больше всего я боюсь за тебя. Ты ж у нас такая нервная. Я к тебе подойду, Луизочка, а ты мне в ответ. Ась, вам кого? Помолчал бы лучше чучело. Согласно легенде, я Альберт. Для меня ты Чучела а не Альберт. Братец все же схлопотал от сестренки под затыльник. Но тут карета остановилась, опергруппа. Собиравшаяся внедриться в логово врага, сразу забыла о своих распрях. — Так, а ведь мы еще не приехали, — удивилась Бонита. Джон высунул голову из дверцы кареты и тихонько присвистнул. Бонита тоже высунула свою белокурую головку в элегантной шляпке с другой стороны экипажа и округлила глазки. — Ого! И что это значит? — спросила она, разглядывая забитую каретами площадь у дворцовых ворот. И все новые и новые экипажи, выныривающие из проулков. В пробку попали! — выдал загадочную фразу Джон. Бонита представила себе пробку, закупорившую бутылку с шипучим вином, и подивилась емкости сравнения. — Сейчас взболтать, и она как жахнет! — — Кого взболтать? — пешил, Джон. — Никого? А чего? Бутылку? — Ага. А в качестве пробки мы. — как хочешь, но я не камикадзе. Своей головой ворота таранить не собираюсь. — А кто такой камикадзе? — А я почем знаю. Отстань, дай подумать. — Вообще-то думать — это моя прерогатива. Ты здесь исполнитель. — Ага. Каждый сверчок знает свой шесток, и что ты насчет всего этого думаешь? Думаю, надо разобраться, в чем дело. Глубоко окопаешь, очень серьезная мысль. Ну, ты пока думай, а я пойду разбираться. С этими словами Джон выскользнул из экипажа и, лавируя между карет, направился к дворцовым воротам.